Слон на воеводстве. Кто знатен и силён да не умён так худо, ежели и с добрым сердцем он. На воеводство был в лесу посажен слон. Хоть кажется, слонов и умная порода, однако же в семье не без урода. Наш воевода — В родню был толст, да не невродню был прост. А сумасу слон мухи не обидит. Вот добрый воевода видит, вступила от овец в прошение в приказ, что волки-де совсем сдирают кожу с нас. О плутый слон кричит, какое преступление, кто грабить дал вам позволение. А волки говорят, помилуй наш отец, не то ли нам к зиме на тулупы позволил легонький оброк собрать совет А что они кричат, так овцы глупые, всего-то придет с них с сестры по шкурке снять, да и того им жаль отдать. «Ну, то-то ж», говорит им слон, — «смотрите, неправда я не потерплю ни в ком». По шкурке так и быть возьмите, а больше их не троньте волоском».